И только потом пространство между стойками забрано, а нужно бы оставить по-старому на улицах автомобилем тест. Родченко увлекался фотографией в неожиданных ракурсах, писал белым по чёрному, чёрным по чёрному, получался паркет. Создавалась архитектура без украшений. Часто уничтожая украшения, мы уничтожали конструкцию. Когда мы давали в театрах голые стены, звук плыл. Орнамент росси как бы прикреплял звучание к архитектурным формам, укреплял звук. Он-то и был конструктивным. Оказалось, что сделать гладкую поверхность труднее и дороже, чем поверхность украшенную. Это не означает, конечно, что правильны все те дома, которые строят в Москве, они часто будучи восьмиэтажными, при помощи рустовки двух нижних этажей колонн и завершения притворяются трёхэтажными, но архитекторам было легче они строили. Художники перестали рисовать на целые годы. Режиссёром Ган предлагало оформлять народные праздники. Это были очень наивные разговоры о том, что толпы будут идти и по дороге разбирать искусственные сооружения. Это и будет означать революцию, но, конечно, только продило бы давку. Ну вот представьте себе поэта. Он стоит во мгле журнала, а журнал против поэзии. Маяковский был безместен и с любовью, и со стихами о любви. Он любил Асеева, любил Пастернака, любил стихи Блока и движение советской поэзии вперёд. Рядом жило то, что в сущности говоря, являлось искусством пародийным, ироничным. живущим на распаде старых форм. В широких штанах, очень молодой, весёлый и тонкоголосый, пришёл в Лев Сергей Эйзенштейн с мыслями об эксцентризме. Эксцентризм это отстранение, борьба с незамечаемым исчезновением тихой суеты жизни. Но эксцентризм может заслонить жизнь. Эксцентризм у нас пришёл литературно Он пришёл в кино к "Ковбойской цитате" из американского фильма. Ковбой скакал по улицам Москвы в ленте Кулешова. Эта лента "Приключения мистера Веста" сохранилась в отрывках. В ней интересна Москва, а ковбой ужасно старенький. Старое искусство становилось предлогом для представления. Оно ещё не воспринято, ещё живое, распадалось. Но для зрителя эксцентриада была только эксцентриадой, потому что ему и не надо было разрушать то, что он еще не знает. Вот как рассказывал молодой Сергей Михайлович Эйзенштейн о постановке «На всякого мудреца» довольно простоты. В основе лежит монтаж аттракционов. Аттракцион — это не трюк. Аттракцион в разрезе театра — всякий агрессивный момент в театрах. то есть всякий элемент его, подвергающий зрителя чувственному или психологическому воздействию, опытно выверенному и математически рассчитанному на определенные эмоциональные потрясения воспринимающего, в свою очередь в совокупности, единственно обусловливающий возможность восприятия идейной стороны демонстрируемого, конечного идеологического вывода. Путь познания через живую игру страстей, специфический для театра. Лев 1923 год, номер 3. Спектакль выглядел так. Сценоком приводить не буду, но вот перечень частей эпилога. Первое. Экспозитивный монолог героя. Второе. Кусок детективной фильмы. Пояснение пункта первого посещение дневника. Третье. Музыкально-эксцентрическое антре. Невеста и три отвергнутых жениха, по пьесе «Одно лицо», в роли шаферов. Сцены грусти в виде куплета «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Пускай могила». В замысле ксилофону невесты и игра на шести лентах бубенцов, пуговиц офицеров. Четвертое, пятое, шестое. Три параллели двухфазных клоунских антре. Матриц платежа за организацию свадьбы. Седьмое, Антре Этуале, чётка и трёх офицеров.